Глава пятнадцатая на сей раз Керн оказался прав, день выдался и впрямь нелегкий. День начался около 4 часов по полуночи, когда не Но настойчивый внутренний толчок вынудил Курта открыть глаза и с невероятным усилием выкарабкаться из глубокой, тяжелой дремоты, более походящей на забытие, нежели на нормальный, здоровый сон. В комнате было темно. За окнами царила тишина. Никто не вошел, чтобы его разбудить. Однако он точно знал, что поспал, отведенное ему для того время. Внутренний часовой на этот счет мог ошибиться не более чем на минуту. Короткий сон не освежил ни тела, ни разума, оставив после себя ощущение разбитости и подавленности. На осеннем воздухе улиц ночного города зябком и сыром курт тотчас покрылся гусиной кожей, а когда в сопровождении Ланса и Бруна, таких же хмуро, молчаливых и полуживых, как он сам, выехал за ворота, на открытой всем ветрам дороге промерз совершенно, казалось, до костей. Некоторое время все, не сговариваясь, двигались шагом, и даже курьерские жеребцы выглядели апатичными и какими-то помятыми. Наконец, спустя полчаса понорого движения по старой каменистой стезе, Ланс встряхнул головой, сгоняя сон, и ободряюще улыбнулся: Ну, Ювентус, кто за мной? Молодежь, Латинский. Ответа сослуживец дожидаться не стал, и от души, подстегнув жеребца, мчался вперед. тотчас скрывшись из глаз в предутренней темноте. Встречный ветер, в галопе ударивший по лицу на отмаш поначалу сделал жизнь и вовсе невыносимой. А забирающийся под одежду туман, пришедший с Райна, окончательно уверил мастера-инквизитора в существовании врага рода человеческого, каково и беспрестанно пакостить жизнь добрым христианам. Спустя полчаса скачки Курт наконец огорелся, и еще через два часа взмокла спина – прилип к шее воротник, и выступивший от напряжения пот не заливал глаза лишь потому, что и вот тотчас же высушивал бьющий навстречу воздух. А когда небо из-подваль неохотно начало светлеть, он от души посочувствовал тем, чья служба проходит в седле, всегда в пути, невзирая ни на холод, ни на дождь, ни на ураган или град. Надо полагать, если внезапно спустится с небес Мессия во втором своем пришествии, а конгрегации потребуется передать послание одному из служителей в другом конце Германии, какой-нибудь курьер все так же, как и всегда, отправится в путь сквозь облака Саранчи, пересекая окровавившие реки, топча копытами коня обломки, рухнувшей на земь небесной тверди. Себя самого Курт никак не мог вообразить проводящим свою жизнь вот так. Когда приходится срываться с места по первому требованию, когда в Галопе три часа, шесть, десять, Быть может, сутки, после чего короткий сон или вовсе лишь минутный отдых. А потом – в обратный путь или по новому адресу. В курьера отбирали тщательно, столь же вдумчиво, как и тех, кому предстояло заниматься следовательским или врачебным трудом. Брали тех, кто обладал отменной памятью, бычьей выносливостью и способностью к некой своеобразной математике, когда обладатель такового умения мог рассчитать кратчайший путь до города – где никогда не был, имея ориентирами два или три известных ему пункта на карте, выбрать дорогу, руководствуясь одному ему понятными расчетами или, быть может, каким-то внутренним видением. Теперь же Курт понял, что для службы курьера необходимо владеть и неким особенным взглядом на бытие вообще. Даже тому, для кого нет желания в жизни удовольствия, чем гнать коня вперед, в ветер, ощущая наслаждение скоростью спустя месяц, год, Три года должны же надоесть и безлюдья, и постоянная безмолвие, и однообразность этой службы, прямо сказать, не самой увлекательной из имеющихся в конгрегации. Какой рычажок следует повернуть в мозгу, дабы не отупеть от подобной жизни к концу непременного десятилетия, что бывший Макарит обязан отработать прежде, нежели позволенно ему будет оставить службу, этого он вообразить попросту не мог». Возможно, пришло в голову к концу четвертого часа, рычаг этот поворачивается, когда начинает ныть ноги, руки в локтях готовы вот-вот переломиться, поясницу простреливает боль при каждом ударе копыта о землю, а держащие поводья пальцы перестают ощущаться, и тогда ни о чем, кроме хоть краткого отдыха, думать уже не получается. Вот так же, в спешности, Курту приходилось отправляться в путь лишь однажды. Однако дорога в оба конца в тот раз заняла не более полусуток. Даже и с частыми передышками, и скорость была иной, и все мысли лишь о том, чтобы вынесли кони, в те поры не курьерские и стойкостью не отличавшиеся. Теперь же взятые из конюшен Друденхауса скакуны шли легко, ровно, словно скользящая по ветру парусная лодка, и отдыха пока, кажется, не требовали. Не жаловался вопреки его пророчествам и Бруно. Даже Ланс, на чьи далеко не юношеские суставы оставалась последняя надежда, признаков усталости не выказывал. И попросить остановки самому после столь желчных выпадов в сторону подопечного было бы по меньшей мере позорно. Посему, когда старший сослуживец все же придержал шаг коня, взмахом руки показав остановку, Курт мысленно вознес искреннее благодарственное моление самому высокому начальству. С седла он спустился, стараясь держаться прямо и полагая немалые силы на то, чтобы не кривиться при каждом шаге. Керн оказался прав во всем. Курьерские скакуны требовали от седаков иного напряжения сил, нежели неспешной лошадки для верховых прогулок или даже привычные к стычкам ратные кони, и воспользоваться их неоспоримым преимуществом перед собратьями еще надо было суметь. Подопечный не пытался притворяться, морщился, хватался за поясницу. Дул на ладони, непривычные к поводьям, и уже пересеченные двумя красными полосами натертой кожи. Однако вслух не жаловался и о следующей передышке, случившейся еще через два часа, не просил. Ланс косился на обоих, пряча усмешку и сетуя на возраст, погоду, неудобное седло и еще бог знает на что. За то, что он избавлял Бруно от риска свалиться и впрямь с седла от усталости, а младшего сослуживца – От необходимости сознаваться в своей слабости первым, Курт был ему безмерно благодарен. Право казался и он сам, предположив, что на дорогу до Хамельна придется положить сутки целиком. Ближе к концу пути остановки стали чаще и дольше, начали уставать уже и кони. Когда до города оставалось всего ничего, спустился вечер, еще более холодный, чем весь этот стылый день. и Ланс уже безо всякого притворства болезненно скривился, решительно остановившись и заявив, что до утра не сдвинется с места, даже если земля под их ногами вздумает вдруг разверзнуться. Курт не возражал, на сей раз не пытаясь скрывать усталость. Кроме того, трехчасовой сон перед дорогой явно был недостаточным отдыхом, и организм настойчиво требовал к себе должного внимания. Бруно уснул сразу же после скорого ужина, едва лишь закрыв глаза. Курт же еще долго ворочался, невзирая на смертельную усталость, косясь на невысокий костер, у которого сидел несущий первое дежурство Ланс. Наконец, тихо ругнувшись, он поднялся, перебравшись на пять шагов в сторону от языков пламени, и улегся там, зябко дрожа, и на чем свет стоит, кроя себя за глупые явно не имеющее основы страхи, не позволяющий ему спокойно закрыть глаза поблизости от открытого огня. Ко времени, когда настала его очередь заступить на смену, он промерз, как труп на леднике, и первые четверть часа своего бодрствования посвятил прыжкам, приседаниям и прочим ужимкам, призванным разогнать кровь в его продрогшем и, казалось, окаменевшем теле. Еще полчаса Курт провел, прохаживаясь вокруг все более затухающего костра, и когда угольки стали покрываться белесым, словно ини пеплом, растолкал подопечного, пряча глаза, мысленно продолжая осыпать себя нелестными эпитетами. Бруно, вопреки его опасениям, не стал ворчать и огрызаться, без возражений поднявшись и подбросив затухающий костер хвороста. Однако от его взгляда полного откровенной жалости стало тоскливо и мерзко. Возможно, именно поэтому, когда подошел час его очереди, Курт не стал будить подопечного, досидел и его смену до утра. Утро он встретил злым и оледеневшим, как потерявшийся в Альпах путник. И сорвался с готовностью, пытаясь согреться хотя бы так, в движении. Холодная октябрьская ночь не прошла даром и для его спутников. от откровенно скрипел суставами. Бруно стонал, жалуясь на оледеневшие пальцы. И все два часа, каковы прошли в пути до предместья Хамельна, Курту все более казалось, что он продолжает путь в компании выходцев дома презрения для престарелых ветеранов, еще первого в истории крестового похода. Когда подопечно сообщил Везер, повысив голос, чтобы перекрыть лошадиный топот, все трое, не сговариваясь, придержали шаг курьерских, озирая склоны, поросшие кустарниками низко склоненными над водой деревцами. Курт был убежден, что каждый из них в эту минуту думает об одном – Видели ли берега этой речки человека с флейтой, почему мановенью волны приняли принесенные им жертвы? А если так, то не ступают ли сейчас конские копыта по уже невидимым следам хамельнских детей? «Говорят, они вышли здесь», — продолжил Бруно, когда распахнутая пасть восточных ворот осталась за спиною. «Логично», — пожал плечами Ланс, с интересом разглядывая узкие, и в сравнении с кельнскими словно какие-то застиранные, точно грязные фарту улицы «Если бы я сочинял такую историю, я бы также упомянул имена Восточные ворота. От них всего ближе к реке. Равно как и «Будь ты корсоловым, возразил Курт, «ты вправду вышел бы через них по той же причине». «Я ничего не утверждаю», — примирительно откликнулся сослуживец. «Если тебя это ободрит, я лично более склоняюсь к твоей версии». Хоть и звучит она столь сумасбродно и несуразно. Я вполне даю себе отчет, Дитрих, что именно правдивость этого предания мы и должны проверить. Я не отношусь к тем, кто цепляется за свою версию любой ценой до конца и видит в ее крушении свой конец света. Я вполне готов узнать, что не прав. Хотя, — докончил Курт мрачно, — об одном я точно пожалею. О том, что понапрасно растратил время, деньги и силы Друденхауса на ложный след. «Вот и займитесь проверкой поскорее, дабы не терять времени!» Нарочито дружелюбно улыбнулся Ланц. «Первым делом в нашем положении мы поступаем как?» «Верно. Говорим с местными. Так, Хоффмайер?» «А что сразу Хоффмайер?» — насупился тот. Ланц улыбнулся еще шире. «А «Аборигенные читы По какой-то мне неясной таинственной причине никем не было упомянуто о том факте, что... Парень, ведь это твой город, и здесь твой дом». Он ведь не сгорел, и за пределы стен не убежал, и семейство свое перед уходом из дому ты не порешил. Я прав? Вот и следует пойти к местным, перед которыми не придется подолго объясняться, и которые уже известны. Тем более, насколько я понял, это те самые местные, от коих сия легенда и была услышана тобой впервые. куда как хорошие свидетели. А ведь... Начал Курт, и подопечный резко дернул поводья, остановившись. Нет... Решительно заявил он, упрямо мотнув головой. «Туда я не ногой!» «Да брось-то это!» – вкратчиво произнес Ланц. «Побывать в родном городе и не навестить родню. Но это верх почтение. Не будь ребенком, Хоффмайер. Помимо вполне полагающегося к случаю желания посетить родные стены, нет у меня такого желания». «Быть того не может», – оборвал его Курт убежденно. «Дитрих ведь прав». «Для чего разносить слухи по всему городу, бегая в поисках тех, кому легенда эта известна, если вот они, люди, знающие то, что нам необходимо?» «Ну, а к прочему, не верю, что за все эти годы у тебя ни разу не возникало желания заглянуть домой хотя бы и на минуту». «И что я там скажу?» «Почти просительно возразил Бруно. Привет, папа. Я шесть лет назад ушел из дому, а вы вот теперь явился. Хочу поболтать о крысолове». «Да в лучшем случае я брету в ответ нечто нецензурное». Кроме того, я понятия не имею, что именно я должен узнать». «Вот для того с тобой пойдет Гесса. Дабы направить разговор в нужную сторону и задать те вопросы, что нас интересуют. Если вдруг ты начнешь спрашивать не о том, а ты повидаешь семью. В самом деле, шесть лет носа не казал. Это уж попросту неприлично. Не особенно-то я был хозяином своему носу», — тихо буркнул помощник. «И по всю пору не хозяин. Ну а коли так...» — оборвал его Курт, — то считай это приказом. Бруно Хофмайер, ты обязан предоставить следствию известных тебе свидетелей. Это понятно?» «Пошел ты!» — отозвался подопечный тихо, и Курт удовлетворенно кивнул. «Стало быть, понятно?» Дитрих, а ты в это время, где будешь, дозволю знать?» «Ну?» — укоризненно протянул Ланс. «Уж не намерен же ты притащить в его лочугу и меня тоже. Это уж в самом деле будет нечто непотребное». Я пока найду какой-нибудь трактирчик, где смогу примастить мои старые кости на скамеечку и замарю червячка. Мы замучили этого самого червя два часа назад. Сухой сыр прикуска с черствым хлебом. Я полагал, Густав остался в Кельне. С усмешкой заметил Курт. Надо будет, как возвратимся, испытать его на способность переселяться в чужое тело. Господа из Труденхауза. Все так же тихо заметил Бруно. Вообще отличаются наклонностью к тому, что добродетелем инквизитора как-то язык не поворачивается назвать. «Попуститься в свое удовольствие — это славно!» — перебил Ланс. «Однако же вот, что я тебе расскажу, Хофмайер. Жил один монах, строгий в подвигах и вообще образец для подражания. Однажды задумал этот монах отучиться от пищи вовсе, дабы требования грешного тела не были помехой возвышению духа. Отучался он долго, не безуспешно. Даже почти уж был отвык, и отвык бы совершенно, если б только не помер. Наверняка в самом возвышенном состоянии духа. «Довольно припирательств, малышня. Мой организм требует насыщения, а ваша молодая натура обязана жаждать действия. Вот и действуйте!» — подытожил Ланс, разворачивая коня и, не дав никому возразить, устремился по улице, напоследок бросив с явной издевкой в голосе. «Успехов!» «Чтобы ты подавился!» Чуть слышно пробормотал Бруно ему вслед, и Курт, перегнувшись седла, залепил ему подзатыльник. «Полегче», — пояснил он в ответ на возмущенный взгляд. «И давай как к делу. Если говорить без шуток, время и впрямь уходит. Только подумай, что произошло в Кёльне за сутки нашего отсутствия. Повешение мясника», — отозвался Бруно без промедления, «или четвертование. За такие-то дела». Для начала Густав подкоротит ему язык, дабы в последний момент не надумал крикнуть что-нибудь ненужное из помоста. «Господи, Бруно, ты здесь начнешь возмущаться. Даже когда человек виновен в тупости», — докончил подопечный, и Курт покривился. «А не надо нарушать закон. Надо честно исполнять свои обязанности. Тогда не доведется внезапно узнать, что ты виновен в убийствах, пусть и соучастием по недоумствию. А теперь брось мне зубы заговаривать. Где твоя берлога?» «Ты учти». — предупредил он, не услышав ответа. — Я ведь сейчас буду спрашивать дорогу у прохожих. Городок это, я смотрю, крохотный, убежден, что все-всех знают. И рано или поздно — налево. Буркнул подопечный, не дожидаясь окончания, и тронулся с места первым. — Только и ты учти, — продолжил он спустя минуту, — что сейчас мы можем никого не застать. Утро. И все, кому не дают жалования за вытягивание, жил на работе. — Уж те, кому дают... На службе круглосуточно, тебе ли не знать? Заметил Курт с улыбкой. На мне не за это платят. Хочу уточнить. Хорошо. За жалование ты тянешь нервы, а жилы бесплатно, по зову души. А еще люблю перечитать на досуге «Молот» в старой редакции. Добавил Курт благодушно, понимая, что подопечная опасается навязанного ему визита и того, что может увидеть и услышать в давно покинутом им родном семействе, а посему злиться на него... и весь мир вокруг в его лице. Очередной приступ желчности? Или где-то здесь неподалеку монастырь, который ты себе уже присмотрел? Направо. Коротко отозвался Бруно, сворачивая, и разговор затих. По улочке, в чью узкую кишку с трудом втиснулись курьерские, можно было двигаться лишь гуськом, подбирая ноги, чтобы не задевать редких прохожих, косящихся на двух чужаков на явно недешевых конях и при оружии. Брун остановился спустя четыре поворота перед дверью приземистого, точно деревенский домика, глядя на старую, темную, забрызганную грязью порошка створку словно за нею его ожидала свора адских псов, готовых порвать в клочья тело и унести душу в преисподнюю. Прождав с полминуты, Курт демонстративно вздохнул, спрыгнув наземь и наскоро прикрутив поводья, к подпирающему дождевой скат столбику, решительно шагнул к двери. Подопечный тут же рванулся, поспешно соскочил с седла и протиснулся вперед. «Не лезь!» — осадил Бруно резко, отпихнув его локтем в сторону и, взявшись ладонью за деревянную, потертую ручку, снова надолго замер, не решаясь открыть. «Бамс!» — тихо цыкнул Курт, склонившись к самому уху. Подопечный дернулся, подпрыгнув, и от толчка его руки дверь приоткрылась. «Гляди-ка! Не заперто!» — буднично заметил он. подтолкнув помощников в спину. И тот, распахнув створку лбом, почти вбежал внутрь. Преимущество маленьких городков. На распашку двери и души. Как это умиляет! Все как у всех, — тихо возразил Бруно, оставший стоять в шаге от порога, мельком наделив своего мучителя недобрым взглядом. Попросту кто-то есть дома. Правда? — уточнил Курт, нарочито обрадованно и тщательно гляделся. отмечая скрупулезно скрываемую бедность жилища и отсутствие первейшего признака достатка лишней мебели. «И где же этот кто-то, интересно?» «Добрый день, хозяева!» — повысил голос Курт и подопечный рывком обернулся к нему, глядя теперь уже почти свирепо. «Что, не намеревался же тут стоять до вечера?» «Кто здесь?» — вопрос оборвался на полусловие, и он обернулся, рассматривая хозяйку жилища. длинной, тощую, словно высушенная рыбешка, с такими же напуганными глазами, и особенного сходства между этой воблой и бруно заметно не было. Судя по лицу подопечного, видом всего продукта рыболовства он был удивлен не меньше и теперь растерянно подбирал слова, чтобы объяснить свое вторжение. Та, однако, не стала дожидаться истолкования происходящего и, попятившись, сдавленно крикнула в пространство «Барбара!» «Что-то не по плану?» уточнил Курт, и Бруно зло шикнул, не разжимая губ. «Да все!» Выглянувшая на зов женщина, также имевшая состоящим рядом человека мало общего, оказалась полной противоположностью первой. Пухлой, низкорослой и более похожей на бритую полевую мышь. Лишь только с человеческим лицом, довольно миловидным, но недовольно обраченным. «Вам кто позволил?» начала она, также замерев на недоговоренных словах, и вдруг, оглушительно взвизгнув, бросилась вперед, отпихнув свою ошалевшую сотоварку с пути. «Бруно!» Курт поморщился, когда визг повторился, отдавшись в голове противным звоном, и отступил на шаг назад, едва не упершись спиной в дверь. Подопечный, похоже на каменного языческого истукана, стоял, пошатываясь под тяжестью повисшего на его шее существа, в явном восторге от нежданной встречи, подергивающего в воздухе ногами в стоптанных башмачках. «Подлец!» — схлипнуло существо и, не думая отлепиться от полузадушенного гостя. «Мерзкий, противный, гадный мальчишка! Столько лет, я убить тебя готова!» «Здравствуй, Барбара!» — тупо проронил Бруно, и та, спрыгнув на пол, воззрилась на блудного брата со злостью. «Здравствуй, Барбара! Это все, что тебе пришло в голову сказать?» «Шесть лет где-то шатался, и теперь... Здравствуй, Барбара!» Злость улетучилась тут же, и она отступила еще на шаг назад, глядя теперь почти с материнской нежностью. «Господи, вырос-то как! Прям мужчина!» Барбара внезапно отшатнулась еще дальше, лишь сейчас, заметив Курта у двери, окинув быстрым взглядом. Он изобразил улыбку, и хозяйка настороженно нахмурилась. «А это кто?» «Долго рассказывать», — пробормотал Бруно невнятно. «Столько всего за это время произошло?» «Да, в самом деле!» Но с прежней строгостью оборвала та и, обернувшись к замерзшей на месте в вобле, замахала руками. «Все в порядке. Это мой младший брат, тот самый. Тогда я пойду», — попросила та по-прежнему испуганно и, не дождавшись ответа, исчезла за дверью. Подопечно нахмурился, кинув ей вслед. «Чья?» «Карла». Судя по ее несчастному виду, женился он давненько, и у нее было время оценить, Какой хороший выбор она сделала. «Как заговорил!» — фыркнула та и отошла в сторону, вновь заулыбавшись и косясь на Курта настороженно. «Что ж я это? На пороге не стойте. зайдите, сядьте. Рассказывай скорее, что и как. Гляди-ка, при оружии. Ты в бегах, да? К нам приходили как-то солдаты графа, не помню. Говорили, что тебя ищут, а ты...» Барбара осеклась, перехватив взгляд Курта, и поспешно захлопнула рот. Он улыбнулся. «Ничего». «Я о нем все знаю. Даже, наверное, чего и он о себе не знает». «А сам ты?» Она скользнула взглядом по ремню с оружием и поправилась. «Вы кто такой?» В глазах подопечного плеснулось нечто, похожее на тихую панику пополам с мольбой. Курт припомнил, сколько сил было положено на то, чтобы вытравить из этого человека не просто нелюбовь, ненависть к конгрегации под любой подливкой – И запоздало подумал о том, что все его окружение, в коем тот творился со дня своего рождения, наверняка об инквизиции не лучшего мнения, нежели он сам. Подкинуть Бруно большей подлянки, чем сообщить его семье, на кого он теперь работает, и, кстати, тем запороть дело, было нельзя. Однако сказаться простачком не выйдет. Кому попало, непозволительно рассказывать с двумя кинжалами едва короче боевого меча и с арбалетом на поясе. «Меня зовут Курт, безвы», — с прежним дружелюбием отозвался он. «Мы с твоим братом давние приятели, и я тот, благодаря кому никакие солдаты и даже лично графы за ним теперь не придут. Я, чтобы ты не косилась на мой арсенал, дознаватель кёльнского магистрата, а Бруно, соответственно, помощник следователя. А ты, полагаю, одна из его сестер, о которых я слышал столько хорошего». «Кёльн?» «Далековато забрался. Так что с тобой случилось? Где ты был? Почему тебя искали? Мы попытались выспросить, но нам рассказали какую-то глупую историю, дескать, ты бросил университет, женился на какой-то крепостной девчонке, а после и ее тоже бросил и удрал. Я не поверила, конечно, но... Да. Все еще, пребывая в некоторой растерянности, выговорил Бруно, глядя в стол. Но... Но... Половина, правда. Только ее я не бросал. Она умерла». И тогда я действительно сбежал. «А как же? Нам еще сказали, ты женился, потому что она...» Барбара помялась, изобразив около живота округлость и нахмурилась. «Ты, значит, при ребенке?» «Да, было», — ответил Бруно с невольной резкостью. «Но у меня нет никого. Уже». «Если я прояснил для тебя эту часть своей биографии, то лучше об этом более говорить не будем». «Не ори на меня!» Мне для этого Карла вот так хватает, одернула Барбара и тут же смягчилась, вздохнув. Я вижу, ты изменился, сильно изменился. Мне жаль, правда. Не смей на меня злиться, пойми сам. Ты просто взял и ушел в какой-то неведомый университет, не зная еще, угодишь ли туда. А после являются вооруженные люди, громыхают железом, едва ли не кандалы наготове держат и полнейшая неизвестность. У отца после этого приступ случился. Она осеклась. Глядя на брата из-под лоби, спасением следя за тем, как он мрачнеет. И наконец вздохнула в ответ на вопросительный взгляд. Да, дня через два. Слушай, ты не виноват. Не надо так смотреть. Папа уж не мальчиком был, ему и без того недолго оставалось. Не это, так другое. Лучше говори о себе, давай хорошим. Как это ты вот так? Ушел голодранец и запляк, а вернулся вон какой помощник следователя. «Звучит внушительно. Да вот так сложилось», — промямлил тот, и Курт махнул на него рукой точно на надоедливую муху. «Скромник, твой брат Барбара однажды помог мне в одном из моих расследований, а точнее говоря, жизнь мне спас. За это и за просто неприличную смышленность мое начальство одобрило его к службе, послав этого самого графа вместе с его солдатами обратно. Не стоит держать зла на него». Все это время у него не было ни одной возможности вырваться хоть ненадолго, чтобы навестить родню. Сама понимаешь, такое дело, служба. — Понимаю, — улыбнулась хозяйка дома в ответ на его улыбку, — только воображаю себе это с трудом. Хоть и вижу его своими глазами, а все равно не могу представить этого сорванца занятым серьезным делом. Так, стало быть, с университетом покончено? — Ну, — выдавил подопечный, и Курт вмешался вновь. В некотором роде он еще учится. Одно другому не помеха. При желании. Вот как. И что же он изучает? Богословие. Не моргнув глазом, отозвался Курт, мельком увидя, как подопечный потерел, стиснув зубы и глядя в его сторону с ненавистью. А чего-то именно к этой благой науке особенно лежит его душа. Что ж, коли так, я даже понимаю. Ты давно в Хамельне? С полчаса. Мы, собственно, проездом... Начал Бруно, и та спохватилась. «Так вы с дороги! Я на стол соберу!» «Нет, не надо!» Поспешно возразил подопечный, вновь скосившись на курта просительно. «У меня времени мало. Да и вообще не надо. В самом деле!» Подтвердил тот, подумав мельком, что доход всей этой семьи разом, навряд ли много больше его жалования на недостаточные величины, коего он столь часто сетовал. «Мы перекусили в дороге. К тому же, прав твой брат. Спешим!» Забежали ненадолго. Он повидаться, а я уж, прости, не удержался из любопытства взглянуть на тех, о ком столько слышал. Надеюсь, ты не станешь бронить непрошенного гостя. «Ни за что!» — улыбнулась Барбара еще шире. «Того, кому я обязана его появлением здесь за столько лет, рассыловать готова. Бруно поджал губы, скосившись в его сторону с нескрываемой злобой, однако промолчал. Барбара поднялась. «Я на минуту, надо заскочить на кухню». Жена Карла пытается стряпать. Знаешь, если я захочу от него избавиться, я просто позволю ей приготовить обед полностью самостоятельно. Это одна из тех страшных, ненавидящих тебя до глубины души. Начал Курт. Подопечный резко развернулся, пристукнул по столу стиснутым кулаком и выговорил отчетливо, чеканя каждое слово: «Не сметь!» Понял? Что?» Переспросил он. Здесь вежливость не в чести. Убью. пообещал Бруно тихо. «Да брось ты!» — откликнулся Курт уже всерьез, метнув короткий взгляд в сторону кухни. «Сестра друга — это святое!» «Не может быть!» — усмехнулся подопечно спустя полминуты неловкой тишины. «Ушам своим не верю! Неужто сознался?» — это я ляпнул по глупости, — возразил он, отмахнувшись. «Нельзя вечно отбрыкиваться от своих человеческих слабостей. Я никогда не набивался в духовники, однако...» «Пока я не услышал от тебя того, что обыкновенно слышат о содержанке женатой любовники», – прервал Курт со вздохом, – «хочу пояснить кое-что. Я ничего не имею против, кого бы то ни было лично, но это…» «Это правило благоразумия, Бруно. Правило безопасности. А как насчет «ну ла регула экспектиони «Нет правила без исключения. Латинский». «Ну, полно. Урок латыни окончен. А теперь серьезно». В академию не напрасно набирали отреби с улиц, без родителей и связи. Такие, если удержатся, будут благодарны за подаренную жизнь, как ты, да, как я. Среди курсантов, знаешь, ходила полусерьез фраза «Нас поймели, а нам понравилось». Я далек от иллюзий и все понимаю. И второе. Чем ценные такие, как я? У нас нет никого, и это оберегает тех. Если буду убит, по мне никто не заплачет, и это хорошо. но при всей моей заботе о душевном благополучии других первое что меня беспокоит это мое собственное благополучие и для меня главное что мне терять нечего и некого и ни о ком не заплачу я я не буду как гитрих ночами вскакивать чтобы проверить как там жена ты уже женат не заметил возразил подопечный со вздохом на службе о том я и говорил всегда согласился курт немедля «Это важно для меня. Как для тебя когда-то счастье твоей семьи, не знаю, судьба близких. Просто. Единственное, что имеет для меня значение, и пока я могу работать, не оглядываясь ни на что и ни на кого. У меня не похитят ребенка, чтобы угрозами лишить его жизни вынудить, к примеру, прекратить расследование или уничтожить улику. И моим сослуживцам нельзя прикрыться». приставив ему нож к горлу и тем требуя уступок, потому что «ты им пожертвуешь», — договорил Бруно, когда он замялся. Курт дернул уголком рта, не отведя взгляда, но сбавив тон. «Такова его и моя работа. Я не хочу сводить дружбу до гроба с каждым из тех, с кем доведется служить вместе, хотя бы потому, что гроб не является метафорой». «Однако», — заметил подопечный, — «Сейчас ты уже не сказал. У меня нет тех, кто...» «Эй!» «Общаясь подолгу с теми, кто не вызывает откровенно неприязненных чувств, по неволе привязываешься». «Увы, Латинский». «Вынужден признать. Мне и без того живется уже не столь спокойно. И теперь я вполне могу оказаться перед выбором, лишающим внутреннего равновесия. А за кем первым лезть в горящий дом? За тобой или Дитрихом?» «Ну...» — возразил Бруно убежденно... Положим, в горячий дом ты за самим собой не полезешь. Это верно. Невесело хмыкнул Курт. Однако мысль мою ты ведь понял. И как твоя мысль соотносится с племянницей нашей хозяйки? Рискую оскорбить твой чувствительный слух, однако, скажем так, над ее могила я не заплачу. Есть же некоторые послабления, не касающиеся основного правила. Поэтому, вновь насыпился Бруно, прекрати распускать перья перед моей сестрой. «Да забудь! Такое не в моем вкусе!» «Какое это такое? Она что, уродина?» «Да тебя не поймешь! И так тебе нехорошо и эдак! И сколько вдруг братской заботы! Помнится, пару недель назад ты предлагал проверить их обеих на приверженность ведьмовству!» — напомнил он с усмешкой. «Первая, кажется, оправдана. Где вторая?» «Вышла замуж!» — откликнулась Барбара, прикрывая дверь кухни за собою и возвращаясь к столу. «Почти сразу после смерти отца». «А ты что же?» — нерешительно осведомился Бруно. «Почему до сих пор была замужем?» — покривилась та. «Точнее, Карл меня спихнул на руки, своему приятелю. У того и дом, и дело. Вместе прожили неполный год. Проигрался, напился, повесился». «А дом?» «Я ведь сказала, проигрался». «Здесь?» — не сдержался Курт, пренебрежительно покривившись. Хозяйка пожала плечами. «Уж не Кёльн, конечно». «Однако осенью тут довольно живенько. Пришлось вернуться к Карлу». «Карл», — повторил подопечно, неприязненно. «Почему я слышу только его имя?» «Отец умер», — напомнила Барбара. «Карл старший. Дом теперь его». «А что касается Гюнтера...» Когда папа не стало, он однажды утром, проснувшись, подошел к окну, постоял там, глядя на улицу. Потом посмотрел на нас, сказал, «Пошли вы все к черту!» Оделся и вышел. «Больше я его не видела». — Сильно. Не лучше, чем ты когда-то, — застарелая обидой в голосе возразила Барбара. — Посему уж молчал бы. Я сказал, куда иду, и отец меня отпустил. Не хотел бы нарываться на похвалу, однако мне казалось, что с моим отсутствием жить должно было бы стать легче. Разве нет? Кроме того, мне за все эти шесть лет ни разу даже в голову не могло прийти, что хоть кто-то в этом доме, кроме отца, вспомнит обо мне более одного раза. «Тебя в таком уж точно не подозревал. Сколько себя, помню, ты надо мной измывалась с самого младенчества». Но «Ну, разве он не прелесть?» – умиленно произнесла Барбара, переглянувшись с Куртом. Тот отгородился от нее обеими ладонями. «Если уж ты решил поднимать старые обиды, начав с пеленок, то вот что я тебе скажу. Мне было пять лет, когда ты родился. И все, что я могла тогда понять, это то, что мама больше никогда не придет». Потому что ты появился. И даже когда я смирилась с ее смертью... Да, не самой большой радостью моей жизни ты был. Потому что девочке в таком возрасте хочется днем играть, а ночью спать. А вовсе не вскакивать от воплей, писка, не стирать загаженной тряпки и не таскаться за ползающим по полу безмозглым комком розового мяса. Потому что он может что-то опрокинуть или куда-то залезть. Да, я не могла на тебя не злиться. Пока маленькая была». «Да и Клара тоже. Но мы выросли, а вот ты, кажется, все еще нет». «Мне всегда казалось, вы обе меня ненавидите». «Глупенький», — вздохнула Барбара, смягчившись. «Как я могу тебя ненавидеть? Я даже Карла люблю, а уж тебе-то души не чаяла». «В самом деле...» На миг Бруно и впрямь стал похож на обиженного мальчика. «Я помню, как ты меня от большой, наверное, любви заперла на чердаке. Почти на час». «На минуту, не больше», — возразила та с улыбкой. Подопечно насупился. «Мне было шесть лет, и там было темно, и крысы, мыши. Мне было шесть лет», — напомнил тот, и Барбара вздохнула с напускной усталостью. «О, Боже, какая память! А того, как я водила тебя на ярмарке осенью, ты не помнишь? Отец подбрасывал мне пару монеток на сладости. Я их все спускала на тебя, паршивец ты неблагодарный». Мы с Кларой из собственных тарелок лучшие куски вылавливали. Тебе, засранцу. И ночью пугали до полусмерти. Помнишь свое любимое развлечение? Смотрела мне за спину, делала испуганное лицо и вдруг ахала, указывая в угол пальцем. Пробурчал Бруно, уже однако чуть спокойнее. А сколько ужасов было на ночь рассказано. Ты сам просил. Я просил сказку, уточнил подопечный. У твоей постели мама сидела и возле Карлы. и даже возле Карла, который когда-то был милым младенцем, что я с трудом себе воображаю. А меня кидали в кровать, накрывали одеялом, и каждый день одна и та же сказка «Спи давай». Все выматывали за день, как тягловые лошади. «Теперь-то уж ты должен понимать, ни на какие сказки сил не оставалось. Да в самом деле, оставались же силы стращать меня к крысоловам. «Ну, — пожала плечами Барбара, — на это много времени не надо». — Спи, а не то придет крысолов и утащит. Немного на белом свете столь же коротких сказок. Зато засыпал, как ангелочек. — Мне кошмары снились, — возразил Бруно хмуро. — Помыслить только, сколько лет прошло прежде, чем я смог сообразить, что никаких крысолов вообще не существует. — Неправда, — откликнулась Барбара с безапелляционной уверенностью. — Крысолов есть. Бруно покривился, распрямившись и даже чуть отодвинувшись. — Перестань. Выговорил он тихо, и сестра рассмеялась, снова переглянувшись с гостем, который во все время их перепалки благоразумно хранил полное молчание. «Посмотри на его лицо», — призвала Барбара сквозь смех, и Курт, наконец, щел допустимым осторожно поинтересоваться. «А что это за зверь такой?» «Легенда Хамельна, ответил за нее Бруно, с упором уточнив, обернувшись к сестре. «Сказка!» «Не сказка!» — заспорила она уже почти всерьез. — Крысолов был. — Почему, ты думаешь, сто лет назад в городе остались одни взрослые и старики? Никого старше двенадцати. — Почему? — вновь вклинился Курт и, выслушав в очередной раз уже знакомую историю без каких-либо существенных перемен в линии сюжета, изобразил лицом бурную деятельность мозга. — Неправдоподобно! — выдал он наконец свое заключение, и Барбара обиженно нахмурилась. — «Воскресение Христа тоже неправдоподобно». «Сравнило!» — откликнулся Бруно, метнул в сторону ухмыльнувшегося мастера-инквизитора настороженный взгляд. «Гроб крысоловий где? Свидетели? Пострадавшие? Те, кто мог бы сказать, кто именно в его семье тогда ушел за ним?» «Ничего. Знаешь, Барбара, мне уже не шесть лет. Он жил в Хамельне. Он был», — упрямо повторила она. «Есть место, где стоял его дом». у самой-самой стены». «Это просто холмик. Бросишь. Ты ведь тоже давно не девочка». «Спасибо, что напомнил», — поджала губы та, скосившись на спутника брата из-под «Только есть вещи, которые просто есть, и ничего не значит, сколько тебе лет и веришь ли ты в них. Можешь не верить в то, что вода мокрая, но вот пойдет дождь, и вымокнешь до нитки. Дождь можно пощупать. От твоего крысолова только холмик у стены, и все. Свидетели тебе, да?» Судя по увлеченности Барбары, брат наступил на больную мозоль, и всю навязчивость столь детальных расспросов она решительно не замечала. «Наш священник, отец Юрген, его двоюродный дед, видел Красолова собственными глазами, живьем! Почему не пятиюродный прадед? А откуда такое известно?» Снова встрял Курт, не позволив Барбаре разразиться гневной тирадой, готовой сорваться с ее языка. Та передернула плечами, ответив с чуть меньшей уже долей убежденности в голосе. «Известно. Просто известно. Вроде как все знают об этом, и все». Он так говорил. «Ну, наверное, если об этом ведомо всем». «Каково доказательство?» Усмехнулся Бруно, толкнув его локтем в бок. «Знакомое такое, до боли. Аж в жар кидает». «Ты так чему?» — уточнила Барбара. Курт, не дав подопечному ответить, демонстративно потянул носом, и кивнул в сторону неплотно прикрытой двери в кухню. «Мне это чудится? Или там что-то горит?» «Ах ты, боже мой!» Испуганно спохватилась хозяйка, подскочив, и бегом скрылась за дверью. «Азартная особа!» — заметил Курт со смешкой, глядя ей вслед. «Не еле покойный мыши проигрался!» «Услышал, что хотел. Или мне развить эту тему дальше? Ей-то вскоре надоест. Уже рвешься уйти?» Не ответив, спросил он. Подопечный неуверенно пожал плечами. «Сам ведь говорил. Время не ждет, так? Я, конечно, службу в жены не брал, однако все еще помню, для чего мы в городе. В таком случае начинай прощаться», — сказал Курт уже серьезно. «Убежден, что более мы ничего нового или полезного не узнаем. Надо отыскать Дитриха и обсудить с ним идею беседы с этим священником. Как знать, может, в ее словах и есть хоть какая-то доля правды. Все в порядке». Вновь возникнувши в комнате, сообщила Барбара так радостно, словно все присутствующие замерли в ожидании того, как решится судьба обеда, приготовляемого ее невесткой. Однако едва успела. — Слушай, — начал подопечный, глядя мимо лица сестры, и да вздохнула с улыбкой, понимающей кивнов. — Ясно. Судя по глуповатому выражению твоего лица, ты намерен распрощаться, только не знаешь, как начать. Я права? — Ох, господи! Вполне возможно было допустить, что Барбара вздумала припомнить свое детство, проделав вновь трюк с испуганным взглядом за спину брата, если б за два мгновения перед тем Курт не услышал шаги и шорох растворившейся двери. Пытаясь хоть бы приближенно предположить, чье появление могло вызвать такой страх у хозяйки дома, он медленно обернулся, встретясь взглядом с остановившимся на пороге плотным, как камень, битюгом. озиравшим пространство крохотной комнатки настороженно и пригирчиво. «Чей они у двери?» — поинтересовался он ровно, и поскольку Барбара молчала, явно пытаясь подобрать слова, могущие объяснить происходящее, шагнул ближе, упершись взглядом в увешанный оружием ремень одного из гостей. «Ваши?» «Мои», — согласился Курт столь же сглаженным тоном, видя, как подопечный поджимает губы, дыша словно сквозь них, глядя по-прежнему в стол... и прилагая немало усилий к тому, чтобы не вжимать голову в плечи. Наконец, медлительно, поворачивая взгляд с напряжением, точно груженный углем мешок, тот обернулся к вошедшему, подняв глаза, но глядя мимо. — Привет, Карл, — проговорил Бруно негромко, и лицо старшего Хоффмайера вытянулось, осветившись всеми чувствами, кроме тех, что должен бы испытывать любящий брат. — А что ты тут делаешь? — Попыталась вмешаться хозяйка. «Ты ведь должен был сейчас...» «Я знаю, где я должен быть...» Оборвал тот резко. «Что здесь происходит?» «И что это делает в моем доме?» «Послушай, ну брось...» «На кухню, Барбара!» Повысил голос Карл, и та уперла руки в бока, демонстративно утвердившись напротив. «Я не твоя жена! Нечего на меня покрикивать! И прекрати! Это ведь я не слепой пока!» «Именно потому я спрашиваю, что этот недоносок делает в моем доме?» «Под конвоем, Бруно?» «Добегался?» «Я тоже рад тебя видеть!» Болезненно покривился подопечный, и даже человек с немалой выдумкой не смог бы принять за улыбку, пусть и напускную, эту нездоровую гримасу. Вытянувшееся лицо Карла обратилось каменной маской. Когда на поясе брата он увидел два узких кинжала, к тому же присутствии вооруженного человека – явно превосходящего его сословием, выбивала из колеи и никак не давала сориентироваться в ситуации. Однако то, что Курт продолжал сидеть молча, не вмешиваясь в разговор, все же мало-помалу возвращало уверенность. «Что ты здесь забыл?» — повторил он мрачно. «Ты ему уже успела поведать, Барбара, что его выкрутасы сделали с отцом?» «Перестань! Чего бы это?» — возразил Карл, приблизясь еще на шаг и остановившись почти вплотную. И Бруно отвел взгляд в сторону, чтобы не смотреть снизу вверх. «Я что-то не слышу, чтобы ты мне ответил. Ты в чужом доме, и будь любезен уважать хозяина. Или я со стенкой разговариваю». «Мне вмешаться?» — поинтересовался Курт, следя за тем, чтобы голос прозвучал спокойно и даже с некоторой подчеркнутой линцой. Подопечный поморщился, словно его внезапно одолела нестерпимая зубная боль. «Не надо. Я сам разберусь». — отозвался Бруно тихо. Карл хохотнул. «Он разберется. И как же ты будешь разбираться? Ты думаешь так, что если нацепил железяки, то перестал быть сопливым недоноском, а, Бруно? Ты теперь что же, поднялся? Из беглого деревенщины перекинулся в вооруженные грабители? Однако, — подумал Курт невесело, — если так пойдет и дальше, придется либо спешно ретироваться либо и впрямь вмешиваться». послав куда подальше всю конспирацию. Как знать, насколько далеко сможет затихов Хофф Майер-старший. Не хотелось бы предавать суду за покушение на инквизитора, буйного братца его подопечного. «Не бери в голову», — тихо попросил Бруно, словно прочтя его мысли, и отодвинулся вместе с табуретом, намереваясь встать. «Я зашел навестить сестру Карл и уже ухожу». «Это да», — удовлетворенно согласился тот. «Это по-твоему». Это на тебя похоже. Прихватывай своего приятеля и сваливай. Знать не хочу, что ты натворил на сей раз. Я о твоих подвигах уже наслушался от двоих солдат, которые пришли в мой дом искать тебя. Что там нам рассказали, Барбара? Перестань, — повторила та. Карл криво ухмыльнулся. Ах, да, я припомнил. В университет он ушел учиться. Выучился? Нет. «Он не выучился. Бросил. Так? не доносок. А почему бросил?» «Прекрати!» — выдавил теперь уже Бруно, по-прежнему глядя в сторону. «Потому что, как ты был бесхребетной соплей, так и остался. Вот почему». Деревенская потаскушка пустила слезу, и ты пошел горбатиться на ублюдка, которого она прижила неизвестно от кого. Бруно поднялся с места одним резким движением. и упавший табурет загромыхал по полу сухим старым деревом. Барбара рванулась вперед, но замерла, сделав шаг. Курт продолжал сидеть, где сидел, готовясь, случись что, выдернуть его из-под этой туши и следя за тем, как камене теперь уже лицо подопечного. «Что за взбрыки?» Смелением осведомился Карл, рассматривая брата точно заморскую диковинку. «Кинешься в драку за свою дохлую хрюшку? Хотелось бы на это посмотреть!» «Смотри!» — тихо произнес тот. Затем, что происходило в течение следующих секунд, Курт наблюдал с удовольствием. Каждый из нанесенных его подопечным ударов был узнаваем, проведен четко, фактически без помарок, и как преподаватель он мог бы собой гордиться. То есть придраться, само собой, было к чему. Однако же, как учили еще в академии, главное — это результат. «Господи!» Выдавила Барбара, глядя на раскинувшуюся по полу у стола тушу, неверяще и испуганно. Кровь, сбегающая из носа туши, неотвратимо морала пол. — Вообще, — заметил Курт, поднимаясь и аккуратно переступая через неподвижную руку, — удар в колено должен был быть чуть сильнее и немного правее. — Тогда это перелом, — откликнулся Бруно, пытаясь держаться спокойно. Однако нельзя было не уловить едва заметной дрожи в невозмутимом голосе, а ему семью кормить. «Прости, что так вышло, Барбара». «Уходи!» — попросила она почти с мольбой. «Я очень рада была тебя видеть, правда. Только уходи. Уходи, пока не очнулся, ради бога». «Очнется он не скоро, возразил подопечный и, склонившись в нее, чмокнул сестру в макушку. «На мне правда пора. Теперь не знаю, когда свидимся. Понимаю». «Иди!» — повторила Барбара, буквально выпихивая его за дверь и довольно сильным толчком направила Курта следом. «Идите! Прощай, Бруно! Прощай!» — выговорил он уже закрытой створки и, вздохнув, развернулся к лошадям, терпеливо дожидавшимся у двери. «Все прошло не так, да?» — вместо него отметил Курт спустя несколько минут, когда низенький домик остался далеко. Помощник снова разразился вздохом, неопределенно дернув плечом. «Так!» Оно пройти и не могло. Откликнулся Бруно негромко. В этой семье всегда все было не так. Особенно для тебя, верно? И сестры ведьмы, и братья-звери. Касаемо одного из них я не ошибся, ведь так... Черт всю жизнь об этом мечтал. Вдруг выдохнул он, неловко улыбнувшись, глядя на свою чуть подрагивающую руку с удивлением, словно все, что этой рукой было сотворено, произошло помимо его власти над нею. А с духом собрался, только когда проглотить было уже нельзя. И когда сумел, — докончил Курт наставительно. А иначе смысл? С достоинством огрести по сусалам? Тот наморщился, потирая локоть, врезавшийся в переносицу Карла и осторожно покрутил рукой. «Кажется, я повредил сустав», — пожаловался Бруно со вздохом. «Болит? А как общее самочувствие? Хочу быть сиротой», — пробормотал подопечный. Курт скосился в его сторону, покривив губы в непонятной гримасе и молча тронул Курьерского шагать быстрее.